Часть третья. «И тогда посреди пустых земель станет невозможно дышать. Лабиринт укроет верных слову от четырех псов черного человека». Аква все еще в смятении смотрела на эти строки. «Вот с чего он начал», — сказал тогда Брут. «А потом понял, что весь смысл книги меняется». На лице девочки отразились странные чувства. Недоверие, озадаченность, отпечаток страха, но за всем этим маячило восхищение. «Не ожидала, что придется зайти так далеко?» Брут ей улыбнулся. Он все еще был очень слаб. Аква смущенно отвела глаза. Еще в полубреду, с кожей белой, как снег, Когда его поили отваром из трав, что прорастали лишь на редких древних усыпальницах, Брут постоянно что-то твердил. С мутноватым темным предчувствием Аква узнала слова, текст из священной книги. Но он был каким-то иным, словно все происходило на другой планете. И от этого девочке сделалось жутковато. как будто привычные вещи немножко сдвинулись, менялись, как если бы вы пришли в гости к своей любимой подружке и оказалось, что домашним питомцем в их семье вместо хорошо знакомой вам кошечки, что всегда терлась о ноги, является забавный песик. Внешне безобидная собачка с тем же именем, и это никого не удивляет. Жуть! Аква порой очень боялась, что когда-нибудь... подобное произойдет с ней на самом деле. А еще Брут несколько раз, и так, как будто это причиняло ему страдания, назвал одно имя. Аква нахмурила лоб. «Тебе известно, о чем он говорит?» — спросил тогда Суворов, перехватив взгляд девочки. Аква нехотя кивнула. «Конечно, она знала имя Калибан, как не знать?» «Это верная щейка брата Дамиана», — выдавила девочка. «Его преданный слуга». «С ним что-то не так?» Аква пожала плечами. «Я его боюсь», — призналась она. И тогда Хамани, принимавший прежде активного участия в беседе и больше интересующийся состоянием Брута, сумел удивить их. «Это не тот ли колебан, что хром на одну ногу?» — оживился он. Аква мрачно кивнула, соглашаясь. — На левую? — уточнил Хама. — И лицо страшное. — Да. Девочка удивленно посмотрела на него. Хама ухмыльнулся. — Ну, насчет его хромоты вот так, да? Он вдруг вскочил, чуть согнулся, опустив плечи, будто потяжелел, и абсолютно точно скопировал походку Колебана, Настолько, словно на мгновение сам стал им. У Аквы даже мороз побежал по коже. — Похоже? — вижу, узнала девчонка. — А насчет его преданности до да верности, так он и мне порой бывает верен. Хамас снова ухмыльнулся. — Предан, как собака. Когда звонкая монет в руках? — Говорил же, у меня свой человек в обители. — Так это он и есть. И вот тогда Брут произнес свои первые связанные слова враждественно. — Нет, брат, там все сложнее. Брут пришел в себя. И его карие глаза на все еще бледном лице казались огромными. — У Колебана все есть. — Ну, в смысле, деньги ему не нужны. Брут улыбался Хаме, а потом перевел взгляд на Акву с каким-то непонятным интересом, словно узнавая ее, чем смутил девочку. — Не нужны ему деньги, брат. Он берет их, чтобы не вызывать подозрений. Хама ошеломленно вытаращил глаза и даже не понял, как спросил. — Откуда ты знаешь? — От брата Фекла. Устало пояснил Брут. «Видел — Видел? Хама затряс головой. «Братец — Братец? Ласково и взволнованно спросил он. — Очухался? Давай я тебе... Брут прервал его. Карие глаза заблестели, но сделались еще темней. Я думал, что один такой. Брут чуть вздрогнул. До той ночи в обители, до встречи с монахом. Оказалось, нет. Брат Фёкол. Но не только. И Колебан. Хотя я его никогда не видел. Он такой же.